Там где есть мир с травой по пояс, с горячим воздухом из детства, Там до сих пор пшеницы голос с любовью шелестит под сердцем. Там где есть мир воспоминаний, там в каждом первозданном миге таится дней счастливых память, Там до сих пор, Светло и тихо. Поросли тысячи вселенных. Не твои ли вижу лица в руслах времени? Родиться собиралась не в Тибелле. Ни твои ли диаграммы и пророческие эры я рассматривала первой в куполах небесных храмов? Ни не в твоем ли окружении реставрировала сотни из утерянных полотен под бои без правил с тенью? Под разрыва сухожилий в этих снах перерождений, в этих отблесках мгновений, чтоб не жить на грани срыва, мне, наверное, придется, невзирая на издержки, Обратиться за поддержкой к аскетическому солнцу. Собирали ветры с пола перламутрой. Барабанили по городам дождями. По замочным скважинам развешивали ткани и совали нос во все коробки с пудрой. Поднатужившись, чихали, что есть мочи, и мочили головы с утра в катушках. К вечеру, устав от погремушек, собирались вместе и снимали порчу с разных мест с налетом серебристой пыли и куда совали нос с аршин размером. Приходили к ветрам с песней кавалеры, Погарку со своих владений приносили. Как сносит пляски хоровод, Когда тьмы глаза немеют, И полный задом наперёд стоит к тебе и надо верить в такой светлой крыше такое чистое причастие и что творится там в душе когда ее ведут на кастинг во времена великих тем во времена поурых красок томящихся в застенках вен с оттенками крема с и масок окона стенны Если мы, то снова порознь, идем по лабиринтам таинств, извлечь из памяти, пытаясь других миров туманный образ. За чередой неясных звуков приходит время узнаваний и снов проявленных дыханий своих дорог в цепи маршрутов. Среди туманности галактик их трепет слышится, как будто журчание вытканной минуты. И когда лучи спирали свастик, Ладонях солнца будет утро. Качается ветер на ветках деревьев, Рождая едва вловимые звоны. От соприкасаний сгибаются кроны под тяжестью ниток своих ожерелий. От снов просыпается солнце, и время становится снова зеленого цвета. И где-то в глубинах ожившего сердца родник, отогревшись, приходит в движение. Приходит в движение, течет и выносит на берег песчаный своих отражений, небесных оттенков. Их блеск и скольжение — по самому краю туманных рапсодий. Миры, океаны, глубины, зрачков отражений сиренной, свободная форма лепнины, Полотна картин, губерены. Миры параллельные, воздух все чище и тоньше. Жалейка, жалеючи вертится змейкой, светло и невинно. А мы троекратное эхо возводим вокруг пирамиды. И ходим по льдам Атлантиды. По новым заветам и ветхим, в мирах, океанах, клубинах, напичканных адреналином. Она по слезам и по боли, по растерзанным зверям и птицам, по болезням людским и больницам. Она шла по следам от агоний. Она шла по земле своих предков и пыталась понять, что случилось с этим миром, казавшимся милым, награжденным медалью за цепкость. Она шла по осколкам амбиций важных лиц и смотрела в глаза им. Она шла, тишину собирая по крупицам. В ладони падающий звук. На постаменте слышен шелест, Фарфоровых миниатюр и кшеве, Творений рук. На руки сцепленных минут Садятся дел великих горы. От Пиреней до Сальвадора Приход их ждут. Они нас хрупкостью берут, От них отвыкнуть невозможно. Им покрывало тонкой кожи С их судьбоносностью идут. Они то моются, то трут, Все, что под руки попадется. Среди бесчисленности опций, энергии форм, им ближе труд. Поле за лесом, как подиум, Ангелов с чашей прозрения. Кружит над сводом рапсодий Млечность и звездная вселенная. Звук расширяется, волны пенись в мирах очертаний, Гнезда баюкает в кронах мандал-деревьев и памяти. Печалью став, сдувает ветер Пыльцу времен на лепестках И начинает жизнь листать И слушать шорохи и трепет То ближе голоса, то дальше Они несут с собой надежду На пламенеющую нежность В сердечной чаше Огонь прокладывает стены Крышатся прошлого легенды И возникает в эпицентре Алтарь Вселенной. На эстакадах и парковых зонах Ветер играет мечами для кольфа. К музыке ветра ключи подбирает Гений из города Зальцбурга, Вольфганг. Понтий Пилат ему машет со сцены, просит смотреть, как послушные овцы света на галков уведут. Искупление ждут те, кто строит себе мавзолеи на поликоне. Реквием. Моцарт. По седам небесных клёнов Собирает ветер листья И рисует свой орнамент Тонкой кистью и шаманит. Он по улицам у селенной Что-то ищет увлечённо. Может, сто оттенков истин По углам прозрачных комнат. Иногда он красит стены, Иногда он на диване Дыры чёрные в кармане Прячет долго и упорно. А весной разносит зерна. Ветер занят. Он играет, выграв бисер. И без правил. Зыним. На разных языках... О нежности слагаем саки И в лове в дыхании магии Друг к другу тянемся в стихах. Растем, и корни наших ног Срастаясь, крепнут на холмах, И гонят из и сок И воздух детства по стволам. Цветем, и руки из ветвей Пьянящей радостью шуршат. Наш птичий щебет на заре, Ласкает чистым звуком сад. Скорлупки снега семенам сил прибавляют. Сквозь ладонь зеленый плещется огонь. Апрель – весна. Весна. Сок отдают березы. Все повторяется. Деревья в материальном оплачении. Пьют небо слезы. Когда приходит тишина, смолкают листья на деревьях, и звуки летних сиренад, и мысли зреют, цвет насыщает времена, дает дыхание кореньям и силу новым семенам, зой омовень. Беспамятство тела, беспамятство рук Закачано в кровь одиночество время Сквозь тьму проступает шуршание Веер всетайно пытается ветрами сдуть Качается время на тоненьких ножках готовое нужное взять направление Смывается шелест дождей акварелью Туманы сменяют дожди Ну и что же? Пусть будут туманы, их смутные лица, Пусть тают в лучах восходящего солнца, Пусть новое утро, услышав, смеется, Как пчелы кудят, как поют в небе птицы. бесконечных пределов зреет плоды будет праздник а на земле время казни образов божьего тела вдоль побережья над гробья тянутся по бездорожью полнится звездные дрожью ангельские подобия Точно не ясно, конечно, как выглядит Бог или бездна. Но всем абсолютно полезно любовь и ее безупречность. Любовь, про ее свет и ласку слагается с самого детства все самые лучшие сказки. Любовь поджидает нас в сердце. И если оно не закрыто, если оно светом дышит, Люби поступь можно услышать и песню встречать ее выйти. На фоне темных облаков свет разливается души. Его лучи вдыхают жизнь затем пространством сквозняков. затем пространством, где несут разливы рек сердца морям, Там будет новое заря любви прокладывать маршрут. В источниках прозрачных вод с другим числом координат Хранит секреты тишина на лепестках воздушных строк. На лепестках воздушных строк Хранит секреты тишина С другим числом координат В источниках прозрачных вод. Там будет новая заря Любви прокладывать маршрут, Затем пространством, где несут Разливы рек, сердца морям, Затем пространством сквозняков Свет разливается души, Его лучи вдыхают жизни, на фоне темных облаков. Твой звук улетел в мое окно и вызвал всплеск цветных эмоций. И время, пропитавшись солнцем, Из гамы слов сошлось в одном. И засверкали купола Твоих немыслимых вибраций. Мы встретились глазами в танце, Над нами пронеслись ветра. Звеним на разных языках, Слагая о прекрасном саге. И уловив дыхание магии, Теряем свет их в небесах. Как птиц небесных голоса когда-то разбудивших фразы, не пресекается ни разу на лепестках времен роса. По горизонту ветер звери гоняет облака по небу. С утра, нахохлившись победно, мешает снег прийти весне. Перевалившись за апрель, лучи просверливают дыры своей затерянной квартиры. Над облаками бродит Элли. Хмелеет солнце, быть теплу с его торжественной лаской. Она придет, пусть не на Пасху, пусть неожиданно, и вдруг... Глубятся по вселенным аналогии, туманы, пряча жемчуга в своих глубинах. Их боги достают и создают из грины свои материальные подобия. Жемчужины в морях пускают пену и поднимаются омытые прибоем. Им солнце посылает к изголовью свои лучи и носят до рождения в утробе. Чтоб утром, когда свет их колыбели Покроет с головы до да пят своей любовью, На утренней рассе, мытой тишиною, Они смогли сойти с высот на землю. Когда открывается небо и солнце, Лучами спускается к самым низовьям Обширных владений, Навстречу ладони земля к нему тянет, Поет и смеется, И кровь начинает пурлить в наших венах, И сядься купаться в каскадах эмоций, Наполненных запахом желтого солнца, И мир возвращаться из зимнего плена, И шерестом бабочек, птиц и любовью становится выженной с нежностью воздух и первые нежность и первые слезы дождями стекают целуясь землею. сквозь вечно текущие воды, Струится волшебное время молочных цветов, и с восходом жемчужным узором весь берег с янтарным песком украшает. Цветы раскрываются, тают, до вечера шепчутся, с морем играют, взлетев над волною, и новую пену рождают. Я ухожу, лампадою Мне освещает путь Земная жизнь Я радуюсь, что свет смогу вдохнуть Всем сердцем, всеми формами Развернутых стихий Последний круг над городом Небесный балдахин Пронзаю телом времени Из ласточкиных гнезд Безудержные пения Летит со мной до звезд Рассвет смывает запахи И блеск ночных светил. Я опускаюсь с радуги в песочный мир. Раздвигаются шторы вселенной. Просыпается медленно время, открывает глаза, видит тени и обветренный воздух весенний. Просыпается время, и шелест его крыльев доносится сверху. От лучей его дышащих смехом сходит нежность на землю и зелень. Разбиты зеркала на маяки. Песок до неба тянется кругом. Под веками затянутыми сном покоятся следы исчезнувшей реки. За окнами стерильное ничто в время из-под лобья глядит и первым встречным хобби выкладывает пачками на стол. Твой тонкий макияж твои руки — едва заметен на невидимом экране. Тебе твою потерянную память достать необходимо из руин. Доновение слов. Хруст веток. Семицветие оттенков. Их разносит по планете исторические ветры. И как только время с нами укрывается, сознание не спеша заносит в память зарисованный орнамент. Ступени затрещали, сны растеряно застыли, И тишиной у закрыть их попросили. А он все шел по миражам фисташковым и маски Других миров в руках держал, и неземные краски. А он спускался с высоты и голосом любезным Звал всех, кто выспался в сады его великой бездны. Я вхожу в твою поле цветов, Я любуюсь душой твоих звуков. На ладонях их свет и руки Гладить ангел ветрами котов Ты идешь по вселенной, земля, Под тобой пробивается поросль Непроявленных красок, Твой голос над мирами звучит Нотой ля. Любовь. Он Броди босиком по песку моих слов, Промытому жизнью, несчатной, как море. Он чистый и теплый, как бог о ладони. Броди, пока ветер песок не развеял. Она Брожу босиком по песку твоих слов И слушаю голос из сердца вселенной. Брожу, пока ветер песок не развеял. На стенах твоих городов бой часов. Брожу до утра, просто так, без причины, И слушаю сердце, его перебой. Я трепет не чувствую пальцев, мне больно. Я голову кверху тяну. Не дави мне, под натиском ветра, дыхание пустыни. Голубое лицо темноты Проступает сквозь солнце над миром. Этот голос поющих сапфиров Так похож на вселенский язык. Я не знаю, куда я иду. Нет границ мне, я голос пустыни. В глубине за туманами линий Я рисую внутри пустоту. Я в квадратах рисую окно, вертикальные выплески ривней я рисую движение в плоскости снов я пою про китов и дельфинов я вставляю в единый размер языков запахо времени сияться сойтимостью времени И снова и опять уроки повторяются словами, плетем орнамент жизни. Наши ткани, как отпечатки пальцев в нашу память, заносятся и остаются навсегда там, в глубине времен, за зеркалами. В дунях земли на огне обжигается глина. Черепки от горшков находить будет тысячи лет, задержавшись на миг в этих снах череда поколений. Будет время смотреть на оставшихся жить на руинах. На домах наших грез трепетать будут новые флаги. Незаконченность в сохранит тишину после взрыва. С высоты новых лун будет видно, как плещутся ивы в чистых водах земли и уносятся к звёздам легенды народов и саги. Чуть подождать будут снова открыты врата, В ночь, когда смолкнут долин голоса, Древний орган разольёт в небесах, Там, где льёт в окна мерцание луна. Музыку тайн. Смотрят вас тоже на звёзды в глубины озёр. Время считают, когда в лепестках соберётся роса. Плещутся воды земли у истоков начал. Ночь. Начинается время твоё. В краю земли шумные воды живут. Время истекших минут крепится к дну. Корабли в небо глядят из глубин. За поворотами рек тихо молчат якоря. Щебетом птичьим озаря сходят на землю. Квартет слаженно будет саянеть. Из четырех стихий времени выстроен дом. Солнце садится за холм Прячут в ущельях сапфир, горных озер пастухи. Время по рекам течет, следуют стрелки за ним. Если дойти до вершин, сердцем узнать голос звезд может помочь звездочет. Ссадины, раны, окалины, трещины. Слышится плач по Христу. Плачет женщина. Он в ее снах фиолетовым платьем слезы стирает, каплю за каплей. Встань не плачь. Улыбнись и послушай шелест шагов небожителей в душах. Шорохи крыльев, вращающих плоскость, где прорастают цветущие звезды. Встань и иди из времен тьмы на воздух. Становится прозрачней глаз Тибета, окутанный когда-то облаками. «Кайлас, я чувствую твое дыхание, твои ладони на лице планеты. Я слышу позывные от дельфинов, за нас, за заигравшихся тревогу. Они уходят, оставляя тело к Богу. Не надо им глядеть непониманию в спину. Закат. Вокруг твоих огней шаманы пытаются узнать, что будет завтра, и видят, как вдали под небесами Меняется у времени орнамент. Двери на небо завалены. Камни их подпирают и давят на память. Лишь иногда из-за валов зенит тонкая хрупкопоющая нить. Звук и осторожно волнами нежности заходят под кожу воспоминанием. Меняя дыхание, сквозь пуповину глаза вижу мамы. Чувствую руки и прячу в карманы то, что они называют икрою, из бесконечности времени поля. То, что всегда... До конца буду помнить. В других мирах другого солнца, Объятиями друг друга стиснув, Ростками восходящей жизни — Мы, мы будем хохотать, наш хохот услышат жители галактик, нам улыбаться будет травник из звёздных окон. Когда пойдёт дорога в осень, когда расстаться нам придётся, мы станем радоваться солнцу в других колосьях. Мы зёрна света, жизни гости.